Глава 31. Пьемонт с довольным видом сделал цветные крупные распечатки кадров, вложил их в непрозрачный конверт и заклеил его. Пока Джарод бегал в оранжерее, его комнату обычно убирали. Горничные в доме правительства привыкли делать то, что говорит Пьемонт, и не задавать вопросов. Каждая из них в свое время подписала секретку. Он мог и сам показать карточки гостю, но ему хотелось посмотреть на настоящую реакцию. Так, маленькое стариковское причудо. А даже если он и не прав, и Джарод продолжит упорствовать. Что ж, посмотрим, как он запоет, когда девицу доставят сюда в наручниках в качестве главной подозреваемой. Грегу все-таки придется доложить. Пьемонт был человек военный, и субординацию уважал, даже если на данном этапе его мнение и позиция канцлера расходились, и он непременно доложит, но попозже. Глава тайной службы проверил электронное хранилище, через которое он и информатор обменивались файлами. Новостей пока не было. Пьемонт не хотел терять время в ожидании и передал снимок, где были четко видны лица аналитическому отделу. Задача минимум была идентифицировать личности. Максимум – установить текущее местоположение. По первому вопросу некоторые данные были уже через час на столе у Пьемонта. Тот аж присвистнул от удивления. Парень на снимках был третьим сыном Джона Леграсса. Дело начинало принимать из политического прямо-таки пикантный оборот. Пьемонт уже распорядился приготовить корабль и группу захвата и сам лично не поленился дать четкие указания. Он рассчитывал получить сведения в ближайшее время из любого источника. Теперь, правда, придется подкорректировать водные. Николас Леграса любым способом оставить, где он есть не причинив существенного вреда здоровью и не раскрыв себя. Дополнительные проблемы с Леграс Industry Интегри действительно ни к чему. Пока. Ред вернулся с пробежки позже обычного. Все, что можно было прочитать и изучить по прототипу и его похищению, он уже сделал. Новостей не появлялось, как и новых подозреваемых. Или его передумали посвящать в тонкости расследования, что тоже не исключено. Синдарином он занимался фиксировано два часа в день, чтобы не портить усвояемость материала. Пристрастился к художественной литературе. Забавно, но в нормальной жизни у него на чтение катастрофически не хватало времени. Сейчас же этого добра у него было в избытке, и поэтому он решил увеличить физические нагрузки. Пора было разрабатывать план побега. Дальнейшее присутствие на Интегре перестало быть информативным и полезным. Приняв душ, Ред, как и в другие дни, нашел на стуле сданные вчера в химчистку вещи. Одевшись, он уже было хотел переложить все чистое в шкаф, как его рука нащупала под тканью бумажный конверт. Вытащив его и осмотрев с обеих сторон, Ред отвернулся от камер, насколько это было возможно. В конверте лежало два снимка, взглянув на которые парень впервые с момента взятия в плен потерял над собой контроль. Уже во вторую секунду пришло сознание, что кадры – подделка. И более явным доводом, чем вера в людей, изображенных на снимках, был эрерский браслет. Одеть такую игрушку в постель не пришло бы в голову никому, кто знал о ее свойствах. Но за ту первую секунду, когда глаза уже принимали изображение, а рассудок еще не успел сделать выводы, Рэт испытал такой спектр чувств, для проживания которых многим нужны были годы. Боль предательства, обида, злость, облегчение, что с близкими все в порядке. Страх, что это может измениться в любой момент, раз есть кто-то, сделавший эти фото. Стыд за то, что на долю секунды допустил возможность подобного расклада и усомнился. Отчаяние от сознания, что противник нащупал его слабое место, и любимые люди теперь могут пострадать. Ред на мелкие части разорвал обе фотографии, быстро прошел в санузел и спустил их в унитаз, лег на кровать, закрыл глаза. Глупо! Как же глупо он повелся на такую явную провокацию! Он сам рассказывал селении о возможности подобного Димарша, считал себя закаленным в этих вопросах и попался, как прогулочный катер в Диком секторе. «И зачем?» — спрашивает сорвал. Оказаться в комнате этот конверт мог сведомо только двух человек. На другие варианты можно было оставить не более одного процента. Проявив такую явную негативную реакцию, он лишь дал врагу уверенность в том, что болевая точка выбрана правильно и есть возможность в будущем манипулировать им посредством этого знания. Но в те секунды Ред еще не мог здраво мыслить. Ураган противоречивых чувств застилал все вокруг и требовал срочно избавиться от вызывавшего его источника. Так, пора взять себя в руки и остудить голову. Чего хотел добиться Пьемонт, создав эту ситуацию? А Ред практически не сомневался, что подлог его рук дело. Хотел убедиться, что нарыл на Реда верную информацию? Теперь он может быть уверен, что да. Продемонстрировать, что близкие капитану люди в его власти, тоже вполне успешно. Заставить поверить в предательство или хотя бы поселить червя сомнения, вызвать обиду, ревность и злость, чтобы что? Какая с этого пьемонту выгода?» Не может же он в самом деле надеяться, что подобные снимки заставят его уступить и согласиться на срез памяти. «А если бы это было правдой, ты разве не хотел бы все это забыть?» Молодушно шепнул внутренний голос. Ред прислушался к своим ощущениям, все еще раз взвесил и уже уверенно ответил себе сам. «Даже тогда? Нет!» «Этот неполный месяц был лучшим, что до сих пор случалось со мной в жизни, и как бы ни сложилось в дальнейшем, этого уже не изменить. Он не будет поднимать тему снимков в разговоре ни с канцлером, ни с пьемонтом, будет делать вид, что ничего не происходит, как и раньше. Если же они заговорят первыми, он уже будет готов». В худшем варианте его будут шантажировать жизнями Селены и Ника, привезя их сюда. Если до этого дойдет, то у него не будет выбора – рисковать близкими. Даже если интегровцы блефуют, он не станет. Значит, во что бы то ни стало, надо найти способ не допустить этой встречи. Экстренный вызов психологической службы сработал на коме канцлера как раз в разгар переговоров с делегацией Кизана. На их территорию участились пиратские набеги, и соседи просили выделить интегровские боевые корабли для патрулирования границ. С деньгами у них, как и у большинства окраинных планет, было туго, поэтому предлагали расплатиться бартером, внушительный список которого прилагался. Ходжес вчера уже проговорил этот вопрос с правительством. Интегра располагалась значительно дальше Кизана от диких секторов и, в принципе, могла себе позволить выделить пару-тройку боевых крейсеров для охраны соседней планеты. Перечень желаемого Бартера также был утвержден, так что теперь, собственно, торговля шла только за лучшие для каждой из сторон условия. Это перетягивание каната можно было отложить. Поэтому Ходжес, сославшись на ситуацию, требующую его непосредственного участия, извинился и, предложив продолжить завтра в это же время, откланялся. В конце концов, Кизан куда больше заинтересован в их кораблях, чем интегра в кремнии, сапфирах или даже установках для опреснения воды. Отойдя подальше от зала переговоров, Ходжес включил ком. На экране была глава психологической службы доктор Ченг. — Сэр-канцлер, вы просили докладывать, если будут какие-то интересные наблюдения. У нас тут... <соспит) <соспит> Голос ее стал несколько растерянным. <соспит> — Нестандартная ситуация. Подойдете или потом посмотрите в записи? — Подойду, <соспит> — рыкнул канцлер и широкими шагами направился в сторону технического крыла. На текущем моменте Джаред лежал на кровати на спине, заложив руки под голову. Кажется, спал. «Разрешите поставить запись?» – уточнила женщина. Канцлер нетерпеливо кивнул. На экране возникла эта же комната. Вот Леграсс вышел из душа, оделся, собирался переложить вещи в шкаф и обнаружил среди них конверт. Дальше паршивец повернулся к камерам так, что было только видно, как он достал два листа, судя по всему, фотографии. На одну он смотрел секунд пять, на вторую и того меньше. Грег не был психологом, но даже он увидел, как все тело Джареда напряглось, как перед прыжком, а на щеках заиграли желваки. В следующую секунду Леграсс разорвал листы на мелкие кусочки, быстро слил их в канализацию и лег на кровать в ту же позу, в которой его Ходжес и застал. «И давно он так лежит», — уточнил канцлер. «Минут двадцать с того момента, как я вам отправила сигнал. Понимаете, я решила, что случай заслуживает внимания, потому что это, возможно, не очень заметно со стороны?» «Ближе к делу», — рявкнул Ходжес, «очень нелюбящий, когда ходят вокруг да около». То, что наблюдаемый увидел, вызвало у него не просто стрессовую реакцию. Исходя из его умения контролировать свои эмоции и тело, данные проявления свидетельствуют о шоковом состоянии. Если бы существовал осциллограф для замеров интенсивности силы переживаемых эмоций, уверяю, он бы сейчас зашкаливал. «Сэру Леграсу удалось быстро от нас закрыться» приняв лежачее положение и ограничив движение рук, чтобы они его не выдали. Но уверяю вас, то, что было на снимках, крайне важно для него. А если важно, значит, это мы можем использовать в своих целях. Правильно я понимаю, робко закончила доктор, уже не уверенная, что стоило вызывать канцлера по такому пустяку. Так что было на снимках и откуда они взялись?» – нетерпеливо переспросил канцлер. «А мы не знаем», – развела руками доктор. Открывая конверт, испытуемый встал так, что даже при увеличении с камер изображение не удается рассмотреть. «А откуда конверт? Вероятно, в курсе, охрана. Сэра Пьемонта мы одновременно с вами оповестили». И я пришел, раздалась от двери. Пьемонт появился в комнате так тихо и незаметно, что никто из присутствующих точно не знал, как долго он уже тут. «Сэр-канцлер, у меня есть важная секретная информация. Может, нам стоит пройти в ваш кабинет?» ходжа кивнул и вышел в коридор. «Ваша провокация». Сухо осведомился он, когда они с Пьемонтом остались одни. «А отрицать не буду», – с плохо скрываемым самодовольством ответил глава тайной службы. «У нас появились некоторые сведения, и это был лучший и самый быстрый вариант подтвердить их правдивость». «Что на снимках?» Пьемонт включил ком и продемонстрировал кадры. Канцлер хыкнул. Девушка, глубоко небезразличная Леграсу особа, с которой он познакомился сразу после кражи прототипа. Вероятно, подельница. Имени мы пока не узнали, как и текущего места пребывания, но я жду сведения от информатора, и над этим трудится аналитический отдел. Корабль с группой захвата для старта готов в любую минуту. «Парень?» Родной брат жарода Николас. Канцлер прочистил горло вторично, как будто подавился. А они хоть подлинные. А есть разница, главное, чтобы Леграс поверил и перестал упорствовать в даче показаний. Значит, нет. С едва заметным облегчением проговорил Ходжес. Пьемонт. Вы прежде чем устраивать всю эту аферу не со мной, так хоть с психологической службой хотя бы посоветовались. Если хотели добиться положительного эффекта, то подобную информацию надо было скармливать Леграсу и из подволь, частями, в идеале, используя людей, которым он доверяет. Тогда идея забыться. Быть может, родилась бы в его голове и привела к нужному результату. Сейчас же он протрезвеет и поймет, что вы им пытаетесь манипулировать, и его сопротивление процедуре, помяните мои слова, только усилится. «Да, я не уверен в подлинности снимков». Техническая служба характеризовала их как 98 и 82 процента достоверности, резко ответил глава тайной службы. И у нас нет времени на долгий психологический подход. Я сейчас, как в кеглях, катанул шар и жду, не выбью страйка значит, катну еще один. А что делаете вы? Пьемонт, вы забываетесь! Повысил голос канцлер. «Я перестраиваю жизнь Интегры, чтобы она смогла уже обходиться без прототипа. Давайте посмотрим правде в глаза. Это было лишь временное решение. Костыль, позволяющий пережить наиболее острый период. Это моя задача. А ваша — найти и наказать виновных, чтобы впредь никому не было повадно». «Я ясно выражаюсь. Вполне. Я могу все по-прежнему делать так, как сочту правильным. Определенно. Но прежде чем устраивать ситуации, способные дестабилизировать Интегру и ее положение в обитаемой зоне, докладывайте об этих планах мне». И канцлер невежливо махнул рукой в сторону двери, давая понять, что разговор окончен. Аэрокар на автопилоте прорезал ночную тьму и тишину Анадеры. «Селен, ты там как?» Раздался с заднего сиденья тихий голос, слова которого девушка не сразу смогла разобрать. «Нормально», просипела она, все еще пытаясь совладать с дружью. «А ты, ты, ты?» «Двигаюсь вроде. Куда летим?» «В госпиталь». «Если ты окей, то не надо!» Ник действительно с каждой секундой говорил все лучше. Видимо, действие препарата заканчивалось. «Мы не вызывали полицию, а ты стреляла!» «Ты видел?» «Скорее слышал!» «Угол обзора у меня был очень узкий!» «Прости меня!» Селени показалось что она еще никогда не слышала в чьем-нибудь голосе столько вины. «За что?» — искренне не поняла девушка. «Ты же, наоборот, за защитил меня?» «Да уж, горе-защитник, тебя чуть не убили, а я мог только смотреть!» Селена, наконец, обернулась назад. Ник сидел и разминал одной рукой кисть другой. Взгляд его был сфокусирован на темноте за окном. «Ник, посмотри на меня!» Голос Селены был такой непривычно требовательный, что парень скорее от неожиданности повернулся и встретился с ней глаза в глаза. «Мы живы, Ник! Там, куда мы по полетим, могут возникнуть ситуации и похуже!» Голос девушки наконец практически начал ей подчиняться. Так что завязывай с самобичеванием, а то я сейчас тоже включусь и стану заламывать руки. О, боже, его могли из-за меня убить. Кошмар, кошмар. А я реально знаю, что могли, и от этого мне тоже дико страшно. Но у нас слишком много насущных проблем, чтобы вместо их решения просчитывать всякие. Если бы, до да кобы Ник медленно, будто ему надо было чуть больше времени, чтобы переварить все услышанное, кивнул, потом неожиданно широко улыбнулся. — Ты бы хоть немного расстроилась, если бы лишилась моего раздолбайского общества. — Дурак! — возмущенно фыркнула Селена, легонько толкнув парня пальцем в лоб. — И как только в одной голове уживаются такой ум и такая бестолковость! Потом девушка повернулась к маршрутизатору и перестроила полет, выбрав конечной точкой Аркаду. Надо было как можно быстрее найти корабль до Интегры. Кто-то был очень не рад тому, что они взяли след. Оставшаяся часть пути, к счастью, прошла без эксцессов. «Нам желательно небольшой неприметный катер, его проще будет на местности спрятать» вслух размышлял Ник, пробираясь вслед за селеной к барной стойке Аркады. В зале, несмотря на поздний час, было по-прежнему многолюдно. — Нам главное надежный человек, чтобы не сдал и там не оставил, — парировала девушка. — Открытый тендер не устроишь, так что ассортимент невелик. — Привет, врачеватель человеческих душ, — поздоровалась она с барменом. Тот хмыкнул, перестал надраивать барную стойку, не спрашивая, развернулся и начал делать молочный коктейль. «Погоди, погоди!» – оборвала его Селена. «Мне сегодня, пожалуй, чего-нибудь покрепче». «Кефира!» – хмыкнул бармен. «Нет, давай мартини». «Неожиданный выбор для тебя! Что-то случилось?» «Нет, но случится» если ты мне его быстро не нальешь, Скажи, а с сахаты так и не появлялся?» Бармен отрицательно покачал головой, насаживая на бокал лимонную дольку. «Григорий тут?» «Улетел пару дней назад», — сказал ненадолго. «Ну ты ж знаешь, это уж как пойдет. Селена кивнула. И большими глотками, не растягивая удовольствия, Выпила поставленный перед ней напиток. А Алис? Сидел, пил один в бильярдной комнате, До сих пор злой как черт. Ему в последнем вылете корабль знатно потрепала. Пришлось жилой модуль свой продать, Иначе на ремонт не наскребал. А куда он без корабля, сама понимаешь? Но Селена, уже не дослушав, схватила Ника за руку и потянула в соседний зал. В бильярдной было еще более шумно.